Часть первая. Вы стали руководителем. Глава первая. Осознаем, чего теперь от вас ждут. Работа команды важнее личных достижений. Поздравляю, вы стали руководителем. Первое, что нужно сделать – осознать свои новые обязанности. Чтобы почувствовать разницу, давайте вспомним, чего ждут от специалиста. Экспертных знаний в своей области, высокого качества работы, соблюдения сроков. Вот в целом и все. Если вы знаете, как выполнять работу, делаете ее качественно и в срок, вы молодец. А теперь давайте подумаем, чего ждут от руководителя. Команда должна уметь выполнять поставленные задачи. Команда должна качественно выполнять работу. Команда должна выполнять работу в срок. На первый взгляд почти то же самое, но есть ключевое отличие. Теперь начальство не очень беспокоит ваши личные достижения, но на вас лежит бремя ответственности за группу людей и за суммарный результат их труда. Это очень простая мысль, но она крайне важна. Чтобы ясно увидеть отличие, подумаем о том, какие действия вам надо совершать, чтобы достичь эффективности в роли специалиста. Чтобы быть экспертом в своей области, нужно все время учиться, посещать конференции, анализировать работу и пытаться делать ее лучше. Чтобы соблюдать сроки, нужно научиться оценивать задачи и определять свой темп работы, планировать этапы выполнения задач и стараться успеть сделать все с соблюдением договоренностей. В роли руководителя вам придется делать все то же самое, если вы играющий тренер, и еще немного. Чтобы ваша команда состояла из высококлассных экспертов, Этих экспертов необходимо нанять, мотивировать и сделать так, чтобы они не уволились. Чтобы росло качество выполнения задач, нужно создать командный процесс, который поможет людям и проектам развиваться. Чтобы команда работала, укладываясь в сроки, надо уметь планировать работу группы людей, просчитывать риски вроде отпусков, болезней и прочих непредвиденных ситуаций. Следует понимать, когда пора повысить сотрудника, а когда уволить. Нужно быть в курсе выполнения многих задач, а не одной своей, как раньше. Принимать решения по проектам, не имея возможности погрузиться в них с головой, как это делают ваши сотрудники. А еще управлять людьми, которые работают лучше вас и, о ужас, иногда делают то, чего вы вообще делать не умеете. А также уметь разговаривать с заказчиками. и выстраивать отношения между ними и вашими подчиненными. Я спрашивала у знакомых руководителей, совпали ли их ожидания, когда они заняли эту должность, с тем, что они получили в реальности. Вот некоторые ответы, которые ярко демонстрируют, что мало кто понимает до конца, на что он согласился. Я не ожидал, что придется столько времени уделять административному управлению командой. Молодым руководителям, у которых четверо и более подчиненных, я бы советовал сразу половину времени отвести на работу с командой. Я мало что понимал в планировании задач и долгое время работал с ощущением, что у меня ничего не выходит. Оказывается, самое сложное — это убедить людей в том, что я прав. Я думал, что буду таким веселым начальником, который раздает задачи и всех подкалывает. Оказалось, что много времени я трачу на переговоры с собственными сотрудниками, которые со мной не согласны. А еще мне пришлось взять на себя почти всю неприятную рутину, чтобы дать команде работать продуктивнее. Я очень долго не мог осознать, что наем людей — это важная часть моей работы. Я всегда думал, что команда дается руководителю откуда-то сверху, и ты только руководишь тем, что есть. Оказывается, ты эту команду сам должен создавать. Видите, дел чуть прибавилось. Но надо смотреть в будущее с оптимизмом. потому что хоть где-то вы теперь самый главный. На вопрос «почему вам нравится быть руководителем?» все отвечают одинаково. Твои личные возможности всегда ограничены. Работа руководителя позволяет делать масштабные вещи. Классно, когда ты приходишь в команду, налаживаешь работу и видишь, как благодаря твоим действиям результат от работы команды умножился. Есть ради чего страдать.